Глава 7. Жители города. Тимара решила, что перебираться в город хранителям будет гораздо труднее, чем драконам. Широкие улицы, громадные фонтаны и размеры общественных зданий ясно говорили, что прежде здесь обитали крылатые создания. Дверные проемы были очень высокими, ступени рассчитывались на гигантские шаги, а просторные помещения внушали трепет. Для хранителей, выросших в крошечных лачугах на деревьях Трихога и Кассарика, контраст был просто ошеломляющим. «У меня нет ощущения, что я в доме», признался Харикин, когда в первый раз вошел в городские купальни. Все хранители сбились в плотную группу, с изумлением разглядывая громадные фрески на невероятно высоком потолке. Сильвия... Тимаре, Алуму и Бокстеру пришлось взяться за руки, чтобы определить диаметр одной из опорных колонн. Когда они добрались до Кельсингра, то решили выбрать первый попавшийся дом и заночевать в углу громадной комнаты. Здания пугали их и казались людям дебрями, где необходимо держаться рядом друг с другом в ожидании неизвестных опасностей. Для драконов дело обстояло иначе. Они процветали, получив доступ к желанному теплу. Полежав в купальнях, они вспомнили другие места, созданные для того, чтобы ублажать им подобных, и стали их посещать. На вершине одного из холмов возвышалось строение с куполом и каменными стенами, которые чередовались со стеклянными. Потолок также представлял собой странную мозаику из камня и стекла, а на подогреваемом полу Были неглубокие впадины с песком разной степени зернистости. Несколько лет назад такое сооружение вызвало бы у Тимары недоумение. Сейчас же она сразу же сообразила, что здесь драконы могут растянуться на мягком песке, наблюдая за жизнью, кипящей внизу, или любуясь медленным хороводом звезд. Впервые она попала сюда, когда ее позвала Синтара. Драконица приказала ей поискать старинные инструменты для ухода за драконами, которые могли храниться на полках. Пока Тимара рылась в шкафах, Синтара извивалась и крутилась в песке, почти полностью зарывшись в него. Она вынырнула оттуда, сверкая, как расплавленный синий металл, только что вылитый из печи. Время превратило большинство инструментов для ухода в ржавчиную пыль, но кое-что сохранилось — Тимара обнаружила дюжину приспособлений с металлическими зубцами из материала неподвластного ржавчине и каменные щетки с пучками жесткой щетины. Здесь же имелись металлические скрипки, у которых давно исчезли деревянные ручки, стеклянные фляги с загустевшими лужицами масла и черный ящичек с набором металлических игл и каких-то странных инструментов. Наверное, это и были специальные средства ухода за драконами. Интересно, наступит ли день, когда все тонкости этого утерянного ремесла будут восстановлены? С помощью самой маленькой щетки Тимара осторожно почистила синтарить чешую у глаз, ноздрей и ушных отверстий, удаляя остатки неаккуратных трапез. Они почти не разговаривали, но Тимара подметила у своей драконицы многое. Ее когти, когда-то затупленные от ходьбы, и, растрескавшиеся от контакта с водой и илом, стали прочнее и острее. Ее расцветка обрела яркость, а глаза — ясность. Вдобавок синтара увеличилась в размерах. Она не только нарастила плоть, но и удлинила хвост. Форма ее тела менялась по мере того, как ее мышцы тренировались в полетах. Теперь она забыла о долгих годах жизни на суше, когда ей приходилось топать по грязи. Сейчас Тимара ухаживала не за огромной ящерицей, а за крылатым хищником, который был одновременно прекрасным, словно калибре и опасным, словно живой клинок. Тимара мысленно дивилась тому, что осмеливается прикасаться к такому созданию. Только когда хранительница заметила, что глаза у Синтары вращаются от удовольствия, она спохватилась, поняв, что драконица читает ее мысли, и наслаждается ее изумлением. А Синтара это признала. — Ты передо мной благоговеешь. Пусть ты не можешь петь мне хвалы своим голосом, но, отражаясь в тебе, я вижу, что я самый великолепный дракон из всех, кого ты видела. Отражаясь во мне, драконы не улыбаются, но Тимара ощутила, что Синтару ее реакция позабавила. «Напрашиваешься на комплименты?» «Не понимаю», — честно ответила Тимара, и немного возмутилась. Слова Синтары подразумевали, что она гордится собой. «А ей чем гордиться? Тем, что ее Синтара самая красивая из драконец? Та королева, которая то игнорирует ее, то насмехается над ней, то оскорбляет?» «Самая красивая вообще из всех драконов», — уточнила Синтара. «И самая блестящая и талантливая». Ведь это же очевидно, поскольку именно я создала самую ослепительную старшую. Тимара уставилась на нее, потеряв дар речи. Забытая щетка бесцельно застыла у нее в руке. Синтара издала тихий рык, показывавший, что ей смешно. С самого начала я поняла, что у тебя самый большой потенциал развития. Именно поэтому я выбрала тебя». — А мне казалось, что это я тебя выбрала, — пролепетала Тимара. У нее отчаянно стучало сердце. Драконица считает ее красивой. А если подъем, который она сейчас испытывает, просто опутывающие чары Синтары? Тимара попыталась взять себя в руки, но была уверена в том, что это не результат неотразимого очарования дракона. Синтара действительно именно так о ней думает. Удивительно. «О, нет сомнений, тебе казалось, что ты меня выбрала», продолжила тем временем Синтара с небрежным высокомерием. «Но как раз я притянула тебя к себе. И, как ты видишь, я применила острый взгляд и умелую решимость, чтобы сделать тебя самой красивой и необычной из всех ныне живущих старших, точно так же, как я сама, самая великолепная из драконов». Тимара молчала. Ей хотелось бы хоть что-то возразить расхваливающей себя драконице, но она понимала, что только дурак осмелился бы на такое. «Меркор сверкает, как золото!» робко начала она. Синтара презрительно фыркнула. «Самцы!» «У них есть краски и мышцы, но когда дело доходит до красоты, им не хватает внимания к деталям. Присмотрись к чешуе Сильве, а потом сравни ее со своей собственной. Она примитивная, как трава. Даже в окраске собственной чешуи остальные драконы от меня отстают». Она встряхнулась, резко вскочила на лапы, вырываясь из горячего песка и одновременно распахивая крылья, «Смотри!» — гордо провозгласила Синтара, потрясая крыльями, так что Тимари в лицо полетели песчинки. «Ты где-нибудь видела такое изящество?» И настолько бесподобный узор. Тимара прищурилась, а потом молча стащила с себя тунику, чтобы расправить собственные крылья. Один взгляд через плечо, и она убедилась в том, что ей не показалось. Разница была только в масштабе. Она полностью копировала великолепие Синтары. Драконы по человечи не смеются, но изданный Синтарой звук ясно свидетельствовал о том, что ей смешно. Драконица снова устроилась на песке, раскинувшись на нагретом ложе. — Так-то, когда в следующий раз будешь ныть и стонать из-за того, что твоей драконицы не до тебя, посмотри себе за спину и убедись, что ты тоже носишь мои цвета. Разве можно желать чего-то другого? Тимара любовалась своей нежащейся синтарой, разрываясь от противоречивых чувств. «Можно ли решиться и поверить ее доброму расположению духа?» «Кажется, ты стала другой». Неуверенно пробормотала она, гадая, что Сентаре легче уловить, подозрительность или надежду. Она приготовилась к очередным насмешкам. Их не было. «Конечно, я другая. Я не голодная. Мне не холодно. Я перестала быть увечной жалкой тварью». — Я не нуждаюсь в тебе, Тимара. Синтара встряхнулась, и песок, попавший ей под чешую, ручейками стек с ее боков. Не дожидаясь просьб, Тимара выбрала щетку на длинной ручке, сделанную из странного легкого материала. Она внимательно рассмотрела щетинки. У них был металлический блеск, но они сгибались под прикосновением. Тимара решила, что здесь наверняка не обошлось без магии старших. Она принялась обрабатывать щеткой Синтару, начиная с затылка и осторожно двигаясь вниз, Синтара зажмурилась от удовольствия. Когда Тимара добралась до кончика драконьего хвоста, она смогла сформулировать вопрос. «Я тебе не нравилась из-за того, что была тебе нужна. Никому из драконов не нравится зависимость. Даже старшие в конце концов это поняли. Драконы зависели от старших». Тимара почувствовала, что вступает на опасную территорию, но все-таки задала свой вопрос, почему. Драконица сурово уставилась на нее. Тимара быстро пожалела о своей смелости. Было заметно, что Синтарик крайне неприятно слышать ее слова. — Из-за серебра! — проворчала она и воздрилась на Тимару, вращая глазами, словно ожидала, что девушка начнет с ней спорить. Тимара терпеливо ждала. Раньше серебро текло здесь, будто река. Его было легко найти. Потом произошло землетрясение, и все усложнилось. В какое то время серебро текло слабо. Порой драконам удавалось его отыскать, ныряя в неглубокое место или откапывая источник. Иногда оно вдруг начинало бить сильнее, и проявлялась как яркой полосаврике, но чаще всего его не было. Тогда мы могли получить его только от старших. Не понимаю, Тимара постаралась придать своим интонациям мягкую нейтральность? Серебро? Какое-то сокровище? Я тоже не понимаю, драконица в ярости вырвалась из песка. Это не сокровище, по крайней мере, не в человеческом смысле не металл, из которого делают маленькие кругляшки, чтобы обменивать их на еду, и не украшения для тела. Это серебро, бесценное для драконов. Оно находилось здесь, сначала в реке, рядом с Кельсингрой, а потом, пока были живы старшие в самом городе, все остальное у нас уже есть. Мы можем наслаждаться ваннами с горячей водой» отдыхать в зимних укрытиях, беззаботно нежиться в песчаных ямах для ухода за чешуей. В общем, серебро тоже должно здесь быть. Где-то. Но никто из нас не может его обнаружить. В городе есть особые места, где старшие помогали нам получить серебро. Только никто из нас четко их не помнит. Нам это кажется странным. Словно воспоминания преднамеренно у нас отнили. Синтара, раздраженных, хлестнула хвостом, По нашему мнению, один из участков пропал вместе с обрушившейся улицей у берега. Второй мог находиться там, где земля треснула и куда потекла река. Но все уже потеряно. Болепер попробовал там нырнуть, но впадина слишком глубокая, а вода ледяная. Да и серебра он не нашел. Но мы верим, что сохранились и другие места. Но, повторяю, воспоминания о серебре для нас потеряны. Они исчезли после того, как мы вылупились вместе с другими сведениями, о которых мы даже догадываться не можем. Нам не стать настоящими драконами, а вам старшими, пока мы не отыщем колодцев серебром. Но вы не желаете ничего делать. Ни один из старших не грезит серебряными колодцами. И как я не стараюсь, я не могу даже заставить тебя подумать о них». Синтара содрогнулась и еще раз дернула хвостом. Тимара отскочила назад и смотрела, как драконица выбирается из песчаной ямы, а затем шагает к дверям. Створки распахнулись перед ней, а потом закрылись, оставив Тимару взирать ей вслед. В течение следующих дней Тимара обдумывала слова своей драконицы. Синтара сказала правду. Ей часто попадались драконы, бродившие по улицам, они принюхивались и замирали в нерешительности, ей стало любопытно. Она спросила Элис, неизвестны ли ей какие-то серебряные колодцы в Кельсингре. Но Элис уставилась на нее с недоумением. «Здесь есть фонтан золотого дракона. Я однажды про него читала в одной древней рукописи. Может, он и сохранился, но мне он пока не попадался». Она улыбнулась и задумчиво добавила, «Но несколько ночей назад...» «Мне приснилось, что я ищу серебряный колодец». Странный сон. Она склонила голову к плечу и нахмурила лоб с рассеянным видом человека, нащупавшего кусочки мозаики. Тимара ощутила странное волнение. Именно такое выражение часто возникало у Элис во время их экспедиции, когда она складывала вместе обрывочные сведения, чтобы понять нечто новое про старших или драконов, Такого выражения Тимара у нее не видела уже довольно давно. Элис принялась размышлять вслух. В старинных рукописях есть странные упоминания. Например, некоторые вещи мне совершенно не удавалось разгадать. Намеки на то, что Кельсингра существует не случайно, что есть тайна, нечто, нуждающееся в охране. Она замолчала и, обращаясь, ну, скорее, к самой себе, чем к Тимаре, пробормотала: наверное, здесь что-то кроется. Я не могу разобраться в том, что на самом деле имеется в виду. Элис погрузилась в размышление и впала в прострацию. Тимара знала, что любые попытки говорить с ней сегодня будут представлять собой вопросы, на которые Элис будет давать ответы не в попад. Она поблагодарила подругу и, решив, что передала тайну по-настоящему умному человеку, выкинула серебряные колодцы из головы. А вот слова Синтары относительно зависимости Тимара не забыла. Она наблюдала за тем, как другие драконы растут и меняются на глазах у своих хранителей. Некоторые становились более приветливыми, а другие — более высокомерными. А связи между хранителями и их подопечными постепенно слабли. Хранители приспосабливались к этому по-разному. Кое-кто наслаждался появлением свободного времени и возможности исследовать прекрасный город. Совершенно неожиданно для себя хранители смогли думать в первую очередь о собственном благополучии. Хотя в Кельсингре было множество пустых сооружений, Тимару позабавило, что в итоге и она, и ее товарищи поселились в трех соседних зданиях. Эти дома выходили на площадь, которую они незамедлительно окрестили площадью драконов, поскольку в самом ее центре красовалась скульптурная композиция. Хранители могли поселиться в домах, которые Элис называла виллами и особняками. В просторных строениях, которые были куда больше, чем зал торговых собраний в Трихоге, но они предпочли не слишком роскошные апартаменты над купальнями, жилищами тех давних старших, кто занимался уходом за драконами. Тимаре казалось чудом иметь собственную комнату, помещение, которое превосходило размерами дом, в котором раньше ютилась ее семья. Как прекрасно иметь мягкую кровать, зеркало, комод и шкаф с полками. Она могла принимать горячую ванну сколь угодно часто, а потом уходить в спальню, где было так тепло, что ей вообще не требовались одеяла или домашняя одежды. Теперь она могла рассматривать себя в зеркале, заплетать и закалывать волосы и пытаться понять, кем она становится. Однако все эти удобства не означали, что хранителям следует расслабиться. В Кельсингре не водилось дичи, было мало зеленых растений и отсутствовала растопка для печей. Поэтому они каждый день покидали освоенный центр Кельсингры и бродили на окраинах широко раскинувшегося города. Карсон подсказал, что им надо построить причал для Смолинова. Когда живой корабль вернется, ему понадобится надежная пристань, где его смогут пришвартовать. А еще им нужно предусмотреть место для разгрузки припасов, которые, как они надеялись, доставят смолиной. А еще нам понадобятся пристани и верфи для наших собственных кораблей. Нельзя рассчитывать на то, что Смолиной и капитан Лифтрин будут возить припасы даром». Эти слова вызвали удивленные взгляды собравшихся на совет хранителей. Карсон ухмыльнулся. «Что, вы решили, что мы устраиваемся в Кельсингрии лет на пять или десять? Поговорите с Элис, друзья мои». Вы вполне можете прожить сто лет или даже больше. В общем, все, что мы сейчас начнем строить, следовало бы делать хорошо. И Карсон начал обрисовывать перед ними практические задачи. Охота и собирательство для пропитания, постройка городского причала и, к немалому изумлению Тимары, проверка воспоминаний, хранящихся в камне, в попытке понять, как устроен город». Тимара вызвалась добывать еду и охотилась почти ежедневно. По мере того, как ранняя весна оживляла землю, на лесистых холмах появились зелень и коренья. Но основу их рациона по-прежнему составляло мясо. Тимаре оно порядком надоело. Ее не радовали долгие переходы до городской черты и обратный путь с грузом дров или кровавой дичи. Однако теперь часы, проведенные в лесу с луком и стрелами, или плетеной корзиной, стали единственными моментами, когда в ее жизни все было просто. А когда она оставалась в городе, ей приходилось сталкиваться с татсом и рабскалем. Соперничая друг с другом в попытке добиться ее благосклонности, парни растеряли свою прежнюю дружбу. До драки дело не доходило, но если у них не получалось избежать встречи, возникшее напряжение полностью исключало возможность нормального разговора. Пару раз Тимара оказывалась между ними и горько об этом жалела. В такие моменты Рапскаль осаждал ее нескончаемой болтовней, а Тац пытался привлечь ее внимание, демонстрируя девушке мелкие вещицы, которые он для нее изготовил, или докучал историями о новых открытиях в городе. Их напряжение не давало Тимаре никакой возможности поговорить с кем-то другим. Вдобавок, ее передергивало, когда она просто представляла себе, как это должны воспринимать остальные. Дескать, она намеренно провоцирует их соперничество. Если Тац подмечал в Кельсингре нечто, казавшееся ему любопытным, Рабскаль обязательно заявлял, будто знает, что это такое, и принимался за бесконечные и нудные объяснения и Тацу оставалось только возмущенно хмуриться.